холодненькая. Я ненавижу жевательную резинку. Во-первых, меня раздражает вынужденность жевания, когда эта гадость уже попала в рот. Во-вторых, я насытился ею вполне, пока работал в больнице, потому что в больнице известно, какая вредность. Как же не жевать резинку с утра, когда у заведующего лечебной физкультуры в шкафу стоят 10 литров коньяка? Помню, один малец меня прям довел с этой резинкой до исступления. Этот шкет просиживал в ординаторской часами, лет семь или шесть ему было, потому что его маме некуда было девать шкета, и она брала его с собой на работу. А мама сидела за соседним со мной столом, и шкет едва ли не круглосуточно пропитывался атмосферой дерьма, гепатита, памперсов, костылей и гноиточивых пролежней, и вот он вдруг как заверещит, Холоденьким пахнет, мама, холодненьким пахнет. Знаете... Какой у меня любимый эпизод в фильме Прожеглова: Когда водитель хлебной машины идет к телефонной будке и хрипит малышу «Тихо, пацан!» «Тихо, пацан! Холодненьким пахнет!» «Это от маминого коллеги мятной резинкой пахнет, то бишь от меня. Потому что я десять минут назад засандарил из горла двести граммов из лимонадной бутылки с водкой, которую мне подарила благодарная больная. А он так и вьется вокруг в присядку — холодненьким, холодненьким». И мама уже тянет носом. Павлик Морозов заработал. Мысли разбегаются, руки прыгают, паника, и костенеет условный рефлекс.